Глава 13. Машина неслась по дороге с очень большой скоростью. Темный внедорожник входил в повороты, кренясь, будто дерево на сильном ветру. Каждый такой раз мог стать последним. Мимо промелькнуло пятно какого-то семейного микроавтобуса, но я даже не обратил внимания. Сейчас заботило одно, где жена Лаоскова, и как много она успеет сделать до того момента, пока я не доберусь до нее. Город приближался, через минут двадцать я был в его черте. Сразу включилось радио. «Утро воскресенья! Что может быть прекраснее? На улице первый день лета!» Радио выключил, слишком жизнерадостным был голос. До бара добрался в кратчайшие сроки. Утром, выходные, поток минимальный. Все предпочитали нежиться в постели после субботних и пятничных посиделок собираясь силами перед новой трудовой неделей. Бар закрыт. Ключей не было, а входную дверь ломать не хотелось. Поэтому пошел к той, что вела в гараж, где до недавних пор был Али. Под ударом ноги она выгнулась внутрь, но устояла, после чего я открыл ее на себя, обнаружив к своему стыду несколько деталей. Она мало того, что открывается в другую сторону, так еще и не заперта. — Дружок, ты где? — позвал я. Еле добравшись до включателя, зажег свет. Гараж пуст, Центуриона нигде нет. Уже собравшись было покинуть стену, заметил странность. В углу, где стояли бочки с топливом и старый стол из зала, была неправильная тьма. Вокруг бочек и под столом будто растеклась нефть. Готов спорить, что свет падает прямо между бочек, но не освещает пола или еще каких-то деталей. Как такое может быть? Под столом та же ситуация, сплошной мрак, ничего не видно. Медленно подойдя к углу, я только убедился в том, что что-то тут не так. Тьма действительно была кромешной. Хотелось потрогать рукой, настолько не верилось в такую картину. Глупость совершать не стал. Просто отступил на пару шагов назад и медленно ушел. Сейчас не до охоты на сверхъестественное, а я не один из винчестеров. Вошел в бар и быстро поднялся на свой этаж. Оказалось, что закрыло помещение няня Мии. Женщина с меловидным лицом, похожим на луну. Она сидела с девочкой в кабинете и рисовала. При моем появлении вежливо встала и доложила о делах. Мия тут же вцепилась с расспросами, где ее брат, на что я ответил, что мы работаем за городом. Также переоделся, сняв всю рваную и грязную одежду, что осталось на мне после боя в особняке Лаоских. Снова чист и невинен Аки-младенец. В гараж не ходить пока не разрешу. Уже уходя, предупредил я. Да мы и не собирались. Пожала плечами женщина. Тем более всю ночь оттуда какой-то странный шум. Когда на кухню ходила, слышала. Кладовка как раз рядом расположена. Какой шум? Не сразу понял я. Будто бочками кто-то грохочет. Потом снова тишина и так несколько раз. Вас это не смутило? Удивился я. А должно было? Вдруг вы пришли, я же специально дверь не закрыла. Тут вы правы. Я чуть не покраснел. бесового гормона. Ладно, в общем, вы поняли. До скорого. Выйти решил снова через гараж, но тут меня ждали неприятности. Войдя в слабо освещенное помещение, где стояла наша машина, наткнулся на парочку суори в смокингах. Мы настороженно замерли, все трое. Я пришел в себя быстрее, чем синикожие, обегая машину с противоположной стороны. Теперь между нами препятствия. Если они станут стрелять, то не смогут меня достать. Одна проблема. Их все еще двое. Если быть совсем точным, проблемы все-таки две. «Куда?» — рявкнул один Соори на другого, когда он двинулся вокруг автомобиля. Оба здоровые и накачанные, костюмы так и скрипят на этих жертвах стероидов. «Она сказала убить!» «Живой я гораздо ценнее, а еще приятнее. Представляете, как потащите мою окровавленную тушку, костюм костюмы запачкаете?» «Заткнись!» — рявкнул все тот же тип. Оба достали пистолеты. У одного был револьвер, кажется, кольт, а вот второй носил пистолет-пулемет. Ситуация скверная. Ссори встали ровно так, что бочки, которые магическим образом стучат по ночам, оказались за их спинами. Металлические бока бочек вдруг почернели, Что-то темное поднималось из-за них. «Эй, парни! Сзади?» – проорал я. «Думаешь, мы купимся на такое? Ха! За кого ты нас принимаешь, кретин?» – завелся актив. Второй сори пассив, еще не произнес ни одного слова, что, в принципе, уже делало его на порядок умнее. Я представлял, что он решает в голове логарифмические уравнения. Тьма позади поднялась уже на метра полтора от земли, после чего скакнула будто бегущий по двору пес, который врезается в висящие на веревке простыни. Мне показалось, что за тьмой кто-то был. Живая нефть оформилась в пасть с акульей маскалом, после чего откусила голову наемника. Второй понял, что дело нечисто, а очень даже грязно. Он быстро повернулся. «Твою мать!» — два выстрела. Все, что успел сей достойный муж сделать за короткий миг. Как бы смешно ни было, я в этот момент струсил не меньше, пытаясь понять, что за хрень поселилась у меня в гараже. Может, Лок давно не убирался? Завелись мыши? «Какие мыши?» — завопило сознание. «И правда, какие мыши? У меня что, биполярка?» Тем временем антагонист мистера Пропера не желал исчезать. Тьма выливалась из угла, выступая на свет. Масса невесомая, будто густой дым, она катилась, захватывая гараж. Половина помещения, включая выходы, была им перекрыта. Разрезанная пополам комната, в одной половине я и несколько ламп, а в другой клубящаяся тьма магического происхождения. Вдруг из полотна магии выстрелила щупальце тьмы, Оно ударилось в метре от сплошной стены и стало обрастать другими щупальцами, будто забор побегами плюща. Через секунду появилась лапа. Такая знакомая лапа. Силуэт монстра прорисовывался с каждым ударом сердца. Он будто пытался вместить расплескавшуюся силу в себя. Али, кто же еще?» Я улыбнулся, встречая старого друга. Рев невероятной мощи раздался в гараже, чуть ли не сотрясая бар. Али уже почти воплотился, но, судя по его морде, давалось это непросто. Задняя часть туловища представляла сплошную энергию в пространстве, развиваясь, будто шлейф платья или балетная пачка. Сантиметр за сантиметром он строил себя. Пространство заметно освободилось. Я прошел к зверю, дотронувшись до носа, чтобы погладить. Метаморфозы заканчивались. Взгляд наткнулся настоящего в дверном проеме, что вел в бар, Мию. Девочка восхищенно смотрела на Али. «Все было хорошо» но позади нее стояла няня с отвисшей до груди челюстью. «Я нашел причину шума. Мыши!» «Что?» — впала в новый ступор няня. «Мыши завелись, говорю», — повторил я. «А это, я так понимаю, кошка?» — нервно хихикнула женщина. «Кот!» — я потрепал закончившего с трансформацией Али по морде. «Котик!» Няня увела Мию, буквально унесла на руках. «Неплохо выглядишь, дружок», — похвалил я Али. «Жаль, всех перебил. Нам бы не помешала информация». Зверь принюхался и рыкнул в сторону входа. «Там?» — удивился я. «Точно? Возможно, кто-то привез. Побудь тут. Постарайся больше не рассыпаться, старичок». Рычание в ответ. «Всего 550? Юбилей!» На улице никого не было, переулок пуст. Но вот со стороны парадного входа в бар... Прямо у моего внедорожника стоял точно такой же. Одно уточнение, он загородил проезд, а два передних колеса моей машины оказались спущены. Как только я вышел из переулка, меня заметили. Водитель вышел из машины и, укрываясь за дверью, направил на меня пистолет. Пришлось собирать крохи энергии и перемещаться. Он сразу открыл огонь, не оставляя мне выбора. Переход за спину и касание в районе шеи, он осыпается прахом, и я получаю энергию. Что делать Сали? Сейчас ясный день, я не могу привлекать так много внимания. Возвращаюсь к питомцу, чтобы попрощаться до вечера. Жди меня, я обязательно приду. Даю наставление. Рычание в ответ. Не могу взять тебя, слишком много внимания. Кто поверит, что у какого-то человека такой питомец? Удивленное рычание. Друг, друг, точно, прости. Али вдруг снова распадается. Разлетается, будто пыль. Короткий шлейф проносится мимо меня. Что-то кружит вокруг, еле заметно, будто играющие в лучах света пылинки. Али? На мой зов питомец возвращается в исходное состояние на пару метров дальше. Трансформация дается намного легче, чем в первый раз, да и силы он расплескал не так много. Понял, неправ. прав. Насколько ты можешь держать такое состояние? Спросил больше сам себя, но получил утвердительное рычание. Что ж, давай попробуем. Ключи от внедорожника Суори нашлись в зажигании. Как неожиданно, не правда ли? Быстро отодвинув смещенное кресло под свою небольшую тушку, вбил в навигаторе последний адрес, поехав туда. Через открытое окно было видно, как на всем протяжении пути меня сопровождает едва заметный шлейф энергии. В физическом плане это небольшой сквозняк, а вот в магическом уже нечто интереснее. Будто млечный путь. Я так понимаю, Али получил способности. Чем незаметнее он, тем дольше будет собираться в физическом плане. Чем заметнее, тем быстрее. Адресом, откуда прикатили убийцы, стало, к моему удивлению, офисное здание в самом центре. Вопрос, как много информации уже рассказала жена Эддарта? Может, она сразу организовала целое совещание? Сидя в машине, стал размышлять, как лучше всего поступить. То, что прислала убийц Беглянка, сомнений не вызывает. Иначе кто? Да и Суори говорили про заказчика в женском лице. Она сказала, она приказала, она, она, она. Зайти и убрать ее как можно тише. Сейчас это возможно, плюс есть поддержка Центуриона. Может быть, она еще не успела всем разболтать о ужасном школьнике-убийце? Смешно, даже очень. К решению подтолкнула парочка приехавших машин. Из них в сопровождении нескольких охранников быстро вышли пара мужчин и женщина, все направились в здание. Может, собрание только предстояло? Да и в любом случае, все, кто будет присутствовать сегодня рядом с Лаоской и поддержат ее, замешаны в криминале. Вздохнув, вышел и направился в сторону здания. Решу на месте, что делать. По дороге прошел мимо пацана лет 10, который пробегал совсем рядом и лишился бейсболки. «Эй!» Раздалось его обиженное, но я пошел дальше, а малец не стал делать из отобранной вещи трагедию. Попав в холл, заметил, как приехала очередная дорогая машина. Мимо меня прошла делегация из Суори, которые, не скрывая, обсуждали свои дела. «Зачем это совещание? Этот старый пердун совсем выжил из ума? Мы только решили скупать сибирский лес, нам важно строиться. Вопрос с камнем решится день ото дня». Ты же знаешь старика. Он уже давно опутывает всех, хочет получить контроль. Согласен. Так совещание явно не про убийство целой семьи из круга аристократии. Или это прикрытие? Тут завибрировал смартфон. Да? Алекс, жена Эддерта у нас. Быстро сказала Настя. Как? Сказать, что я удивился, не сказать ничего. Тебе лучше самому все увидеть. С тобой хотят встретиться те, кто привез ее. «Хорошо, еду». С облегчением вздохнув, повернул на выход. Именно этот момент, бог коварства, если он существует, выбрал для очередной своей шутки. Я услышал знакомый голос, настолько знакомый, что хотел его забыть долгими ночами. «Аня, скажи, что я буду в своем кабинете». «Голос ледяной, стервозный». Слышу дробный стук каблуков по кафелю позади меня. Обернувшись, натягиваю кепку на глаза, иду следом за хрупкой женской фигуркой. Белые волосы, шикарный вид сзади, красивое платье. Идет властно, величественно. Фигура похожа на колосок, легкая, как и пять сотен лет назад. Она заходит в лифт, чуть отстаю, делаю вид, что завязываю шнурки на туфлях. Замечаю, как она нажимает кнопку с цифрой 30. Лифта 2. Захожу во второй, как только он приезжает. Слабый ветерок обдувает ноги. Чувствую Али рядом. Он безмолвной тенью следует за мной по пятам. На тридцатом мое сердце колотится быстрее, чем следует. Выхожу в коридор, ориентируясь на далекий стук каблуков и шлейф парфюма. Преследование продолжается, приводя меня к кабинету. Судя по всему, она зашла в него. Нет. Остановись. Даже если она жива, сейчас не время. Сомнения одолевают. «Чуть не сдаюсь и не вхожу. Разворачиваю, чтобы уйти». Она стоит рядом, на расстоянии вытянутой руки. Чуть постаревшая. Выглядит на тридцать, но черты лица узнаваемы. «Ну, здравствуй, дорогой». «Питер». «Вот зачем мы тут?» — раздраженно спросила Ника. «Мы так хотели сделать что-то полезное, а сейчас ты недовольна. Где логика?» Глаза Святослава были полуприкрыты. Белки красные, походка ленивая и размеренная. Перед полетом он хорошо вкинулся. «Что-то полезное, а не расследование убийства какого-то чинуши». «Ты неспроста послала именно нас», — заметил Константин. «Даже если там какой-то сильный, одаренный, неужели не нашлось никого в Питере? Сейчас бы забивать тараканов кувалдой». Снова начала по кругу Ника. «Кувалды...» <свято> Святослав тихо рассмеялся. «Ты немного потеряла. Тут лететь полтора часа. Уже к ужину будешь дома». «Поехали уже, умник!» Сдалась Ника. Машина администрации забрала троицу присланных для расследования одаренных, после чего они поехали сразу к месту убийства. Главным образом, успевшие собраться на совет директора, умерли от разрушений. «Не думаю, что нападавший хотел их убить», Седой мужчина в очках выглядел на 40. он крутился тут с самого утра. Мне приказано ввести вас в курс дела. А еще показать записи камер, их видел только я. Так давайте быстрее, проворчала Ника. Троица москвичей прошла в переговорную, где следователь зашторил весь open space, а затем приглушил свет. Флешка была вставлена в компьютер, проектор транслировал изображение на стену. Ника со вздохом устроилась на стуле и недовольно засопела. Константин был заинтересован и ничем не выдавал своего настроения, впрочем, как всегда. Свят шумно пил воду, руки парня тряслись, последовал откат. Следователь скосил глаза на приезжих, но ничего не сказал, просто включая запись. Когда все увидели обычный, кипящей жизнью холл офисного центра, Ника хлопнула ладошкой по лбу. «Немного терпения», — пояснил следователь. Мы собрали все кадры с участием нападающего, поэтому, чтобы у вас была полная картина, все с самого начала. Троица молчала. Кадры сменялись один за другим. Вот наш молодой человек, джинсы, пиджак, бейсболка. Стоит и смотрит. Затем ему поступает звонок. Далее смотрите сами. Вот парень на экране замечает красивую женщину в красном платье, ее волосы белые, как снег. Он идет за ней, камеры меняются, ракурс тоже. Бейсболка закрывает часть лица, виден лишь подбородок. «Мы приехали бороться с маньяком?» – взрывается Ника. «Потерпи». Стальным голосом прерывает открывшего было рот следователя Константин. Парень сверкает глазами, Ника слегка сжимается. «Вот и даешь!» – качает головой Свят. «Так довести Костика надо уметь, не повезет твоему мужу». «Завали!» – шипит Ника. Тем временем, преследовавший женщину парень поднимается на тот же этаж, что и она, после чего теряет ее из вида. Но на камерах видно, как вышедшая первой женщина доходит до кабинета, стоит пару секунд, а затем идет назад, заходя в переговорную, прикрывая за собой дверь. Когда парень подходит к кабинету, в который должна была зайти женщина, он останавливается. По позе видно, как он сомневается. Тем временем, женщина тихо выходит позади него. Звук. Поднимает бровь Константин. «Сейчас». Добавляется громкость. Голос женщины под стать внешности. Кровь и снег. «Но здравствуй, дорогой». Мурлыкает она, будто большая тигрица. «Здравствуй», повторяет парень зачарованным голосом. «Будем драться». В голосе женщины проступает колючая проволока. «Как всегда, не оставляешь выбора». Отвечает парень спокойно. Он пришел в себя. Девушка поворачивает руку в странном жесте. Часть стены просто рассыпается прахом. Из руки вылетают ленты тьмы, они устремляются в сторону парня, который стоит очень близко. Она будто раскручивает хлыст. «Что?» — взрывается Ника. «Все так же скучно?» — иронично спрашивает Константин.